Хотя погода оставалась великолепной, пришло время возвращаться. Сегодня рано утром дома у Генри и Эммы разгорелся настоящий скандал, сопровождавшийся плачем и слезами. Дети никак не могли взять в толк, почему им нельзя отправиться в море на катере вместе с родителями. Чувствуя вину перед детьми, не пообещали вернуться пораньше и сходить с ними в кино и в пиццерию. Майку нужно было к восьми успеть в парусник, чтобы подготовиться к выступлению. Джулия собиралась прийти в бар послушать его лишь часов в десять, а перед этим хотела немного поспать. Пиво и солнце привели ее в сонное состояние. Она достала из сумки рубашку и надела ее. Когда стала натягивать шорты, бросила взгляд в сторону берега, и ей показалось, что она заметила что-то странное. Понять, что это, Джулии не удалось. Прикрыв глаза от солнца рукой, она стала рассматривать лодки и яхты. Кромку воды людей на берегу. Да, ее внимание привлекло что-то там, на берегу. И оно, это что-то, явно выбивалось из общего фона. Джулия нахмурилась, принялась рассматривать берег более пристально и, наконец, поняла, что именно заинтересовало ее. Она оказалась права. Это никак не гармонировало с атмосферой жаркого дня у берега моря. Джулия опустила руку, испытывая крайнее недоумение. Какая-то фигура в джинсах и темно-синей рубашке стояла среди дюн, держа в руках что? Бинокль? Подзорную трубу? Сказать точно Джулия не могла, но чтобы это ни было, владелец его предмета с его помощью разглядывал их катер. Разглядывал также и ее Джулию. Когда незнакомец на миг опустил свою оптику, Джулия неожиданно испытала какое-то сонливое оцепенение, почти убедив себя в том, что ошиблась. Однако в следующее мгновение, словно прочитав ее мысли, человек на берегу помахал рукой. Движение это напоминало покачивание маятника на старинных часах. «Я здесь, как будто хотел сказать незнакомец, я всегда здесь, рядом, Ричард». Кровь отхлынула от ее лица. И Джулия судорожно вздохнула, словно ей вдруг не хватило воздуха, чтобы заглушить рвущийся с губ крик, прижала ладонь ко рту. А когда Джулия моргнула, Ричард куда-то исчез. Испарился, как будто его вообще не было на берегу. Что случилось? Неожиданно вырос у нее за спиной Майк. Джулия все еще продолжала смотреть на берег. Майк проследил направление ее взгляда. Джулия взяла Майка под руку. Не знаю, сказала она. Наверное, ей просто показалось, что это Ричард. Вряд ли это был он. Люди не могут двигаться с такой скоростью. Не могут. Никто не может. Майк отвез Джулию домой. Пока он выгружал из машины вещи, она открыла входную дверь и шагнула через порог. Сингер всячески выражал свой восторг по поводу возвращения хозяйки. Пытаясь уклониться от красного языка и слюнявых ласк, Джулия заметила светящийся огонек телефонного автоответчика. Она оттолкнула Сингера, и пес затрусил через гостиную в входной двери в надежде увидеть майка. В кухне монотонно нагудел холодильник, с сердитым жужжанием билось о оконное стекло муха. Ничего этого Джулия не слышала. Не слышала ни Майка, ни Сингера, не слышала даже собственного дыхания. Единственное, на чем сосредоточилось ее внимание, автоответчик. В мигании красного огонька было что-то зловещее, гипнотическое. «Включи меня!» Казалось, властно призывал он. «Включи меня!» Джулия почудилась, что пол уходит у нее из-под ног, что она все еще на палубе катера вглядывается в сторону берега. Он помахал ей рукой. Он продолжал следить за ней с берега и теперь позвонил, чтобы сообщить об этом. Джулия встряхнула головой. «Нет, не может быть, его там не было. Это был не он, ей померещилось. Она спутала его с кем-то другим. Она устала, выпила пива больше обычного и перегрелась на солнце. А на кухне автоответчик продолжал мигать красным огоньком». Возьми себя в руки, не впадай в панику, позвонить мог кто угодно, стоит ли нервничать из-за невинного телефонного звонка. Ты ведь для того и обзавелась автоответчиком, чтобы принимать звонки за время своего отсутствия, так что давай подойди и нажми кнопку. Как только ты сделаешь это, ты узнаешь, что звонила Мейбл, или кто-то из друзей или клиентки позвонили, чтобы договориться о записи на прием. А может, кто-то предлагает подписаться на журнал или сделать добровольное пожертвование на модернизацию внутреннего водного пути. Просто нажми кнопку и узнай, какими смехотворными были твои опасения». Все же подойти к телефону было почти невозможно. Ноги не слушались, желудок скрутило в тугой узел. Джулия протянула руку к автоответчику, и ее палец приблизился к кнопке. «Включи меня». Я смогу, в этом нет ничего страшного. Слышав свое прерывистое дыхание, Джулия понимала, что как бы она ни храбрилась, страх все равно не отпустит ее. «Боже, умоляю тебя, пусть это будет какой-нибудь пустяшный, невинный звонок», — мелькнуло в голове. «Я хочу услышать чей-нибудь голос, любой, только не его». Дрожащей рукой она нажала кнопку. Сначала Джулия не услышала ничего, кроме тишины, поймав себя на том, что, затаив дыхание, смотрит на телефон. Затем раздался какой-то негромкий, совершенно неразличимый шепот, и она почти прижалась ухом как-то ответчик селись разобрать слова. Ей это не удалось, и когда Джулия уже собралась нажатием кнопки «Стереть сообщение», до нее наконец дошло, что же это было. Глаза Джулии удивленно расширились, когда она узнала припев песни, давно и хорошо ей известной. «Песни» которую Майк исполнял тем вечером в Бофорте. Американский пирог Дона Маклина. Глава 26. Услышав крик Джулии, Майк следующее мгновение влетел в дом. Она стояла возле телефона, с белым как мел лицом и иступленно раз за разом нажимала на кнопку автоответчика. Что случилось требовательно, спросил Майк, с тобой все в порядке?